Рэки Кавахара. Ускоренный мир. Том 21. Снежная фея. Пролог. Что Бёрстлинкер считает силой? Разумеется, каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Можно даже сказать, сколько Бёрстлинкеров, столько и сил. У Чёрной Королевы Блэк Лотос это сила разрубания. У Красной Королевы Скарлет Рейн это огневая мощь, у зеленого короля Грингранды это защита, у Скайрейкер – полет, у Блат-Леопард – бег, у Ордер Мейден – очищение. Есть и такие бёрстлинкеры, у которых сила воплощается совершенно уникальным образом. Например, у эш роллера в мотоцикле, а уж Шоколадпапетты в шоколаде. Тем не менее, все бёрстлинкеры сражаются изо дня в день, стремясь к своей собственной силе. Для Харуюки сила – это скорость. Став Бёрстлинкером, он какое-то время стремился лишь к тому, чтобы быстрее двигаться и быстрее летать. Даже сейчас он верил, что если станет быстрее, то станет и сильнее. Однако битвы с врагами и соперниками заставили его понять, что скорость бывает разная. Если сравнить просто скорость перемещения... Харуюки не уступал обладателям других аватаров контактного боя вроде Черноснежки или Порт. Однако он не думал, что сможет удалить их в ближнем бою, поскольку обе девушки обладали сверхъестественно-скоростной реакцией. Даже если бы Харуюки, оказавшись на ближней дистанции, изо всех сил замахнулся кулаком, они бы с легкостью прочитали его намерения, уклонились от удара, а затем провели мощную контратаку. Но существовала и ещё более всеобъемлющая, ещё более фундаментальная скорость. Скорость мысли. Она же скорость адаптации или, если угодно, смекалка. Все высокоуровневые бёрстлинкеры, которых Харуюки хорошо знал, очень быстро сбрасывали оцепенение, даже если сталкивались с чем-то непредвиденным. Когда случалось нечто, способное вогнать самого Харуюки в трёхсекундный ступор, Они мгновенно приходили в себя и грамотно реагировали. Безусловно, без богатого опыта битв в ускоренном мире здесь не обошлось, но Харуюке казалось, что самая большая разница между ними крылась в постоянной готовности. В осознании того, что в брейнбёрсте может произойти всё что угодно. И что ошибка в мгновенно принимаемом в критической ситуации решении вполне может стоить жизни. Обладая Хоруюке такой же готовностью и смекалкой, он наверняка не растерялся бы, впервые столкнувшись с демонической конфискацией Дасктейкера. Наверняка не заразился бы бронёй бедствия, и наверняка смог бы спасти Ардер Мэйден из плена Судзаку, нисколько не отклонившись от плана. Сейчас все эти неудачи казались ему ошибками, на которых нужно учиться и расти. Но за каждой из них стояла опасность, которая миновала его исключительно благодаря помощи друзей. Если бы никто не смог исправить те его ошибки, всё могло бы закончиться очень плачевно. «Поэтому в следующий раз», — твёрдо решил для себя Харуюки, «в следующий раз я не потеряю от неожиданности голову. С какими бы невероятными и невозможными событиями мне не довелось столкнуться, я не буду стоять столбом и ждать чужих приказов». Если я стремлюсь стать самым скоростным, то должен первым принимать правильные решения. И пресловутый следующий раз наступил именно сейчас.